Глава седьмая. Ночная прохлада охлаждала разгоряченное лицо. Ноги глухо стучали по мостовой. Нет усмехнулся, когда-то он также бегал по ночной дороге, уходя от погони, а теперь сам гонится за человеком. Что он сделает, когда поймает Айдара, Нет пока не знал и не хотел об этом думать. Когда встретится с парнем лицом к лицу, тогда и решит: Да, они ж теперь не друзья. Между ними лежат десятки убитых людей, тысячи ли пройденных дорог, вся жизнь. Но и убивать только ради мести Нед не хотел. И в память о том Айдаре, которого знал. И какая ему выгода от этого убийства? Ему нужны деньги, много денег. Не для себя. Неду было наплевать на деньги. Для тех, кто ему доверился, о ком он вынужден заботиться, взвалив на себя обязанности Конора, К добру взвалило лишь к неприятностям, это уж как боги решат. Небо очистилось, и красная луна багровым светом залила улицы. Темные, нелюдимые, глубокая ночь. В занавешенных окнах ни огонька, ни отблеска пламени очага. Нет патрулей стражи, нет запоздалых прохожих. В народе это время называют «час демонов». По поверьям, в это время над спящей землей летают демонические сущности и пожирают души людей, попавшихся им на пути. Легенда? Сказка? Возможно. Но хорошие и добрые люди стараются в это время не ходить по улицам. Лишь те, кто задумал злое дело, или те, кто одержим злыми демонами, топчут булыжники мостовой. Впрочем, город есть город. Мало ли кто тут топчет булыжники мостовой. А что можно считать злым делом? С точки зрения коровы, человек, убивающий ее ради мяса, делает злое дело. Лавка ювелира была темна и молчалива. Нед подошел к входу, протянул руку к молотку, но дверь внезапно открылась, будто тот, кто за ней стоял, ожидал прихода Неда. На крыльцо вышел громадный человек, тот, что встретил Неда в первый раз. Он держал в руке фонарь, подсвечивающий изувеченное лицо. Мужчина посмотрел на Неда, кивнул ему и негромко сказал. «Пойдемте за мной. Хозяин оставил вам послание». Нед прислушался к тому, что происходило в доме. Потом, щелкнув пальцами, зажег яркий фонарь над левым плечом. Вокруг тихо. Сверхчувственное восприятие показало. В доме находились два человека. Один из них — тот, кто встретил Неда. Второй был чем-то на него похож, имел похожий запах, вероятно, брат. И больше никого. Оба брата не излучали никакой агрессии, лишь опасения и готовность к любым неприятностям. Впрочем, вероятно, это их нормальное состояние. Мужчины видали виды и не ждали от жизни ничего радостного. Прошел день, живы, ну и слава богам. Длинный коридор вывел в большую комнату посреди которой стоял длинный полированный стол. За ним 10 стульев, по пять с каждой стороны. Дорогие застекленные буфеты, шкафы, полки, заставленные фигурками людей в различных позах. Нед без труда узнал стойки боевого искусства. Скульптурки были сделаны из дерева и покрыты лаком. Хозяин вырезал. Заметив интерес Неда, сказал сопровождающий. Он так отдыхал. «Как будто больше нечего было делать. Вот, возьмите, тут все написано». Мужчина, под... Мужчина протянул поднос, на котором лежали два листа. На одном краснели печати городской управы. Второй лист был заполнен неровным почерком. Строки съезжали, кривились, будто человек писал в торопях, быстро, брызгая чернилами на желтоватый хрустящий бумажный лист. Недодд одвинул один из стульев, сел на него, Положил листы бумаги на стол перед собой и секунду колебался, что прочитать в первую очередь. Потом решил. Вот этот, испещренный мелкими неровными буквами. Магический светильник сиял, как маленькое солнце, и недлегко разбирал написанное. «Приветствую тебя, мой друг. Или бывший друг. Прости, я виноват. Знаю это. Но что теперь поделаешь? Так вышло. И теперь изменить ничего нельзя. Деньги». Это они сделали со мной то, что случилось. И я даже рад, что ты появился. Каждый день, каждую ночь я ждал, что ты придешь. Каждый день и ночь я умирал, ожидая справедливого наказания. И вот ты пришел. Наконец-то все закончилось. Я хотел тебя убить. Если ты читаешь эти строки, значит, у меня ничего не вышло. Как я и опасался. Впрочем, я знал, что так будет. Ты страшный человек. Ты самый опасный человек из тех, кого я видел в своей жизни. Я тебя ненавижу. За то, что тебе боги дали все, о чем мечтал я: силу, власть над неведомым, возвышение, к которому ты не приложил ни малейшего усилия. Я завидовал тебе и завидую до сих пор: красивый, успешный, сильный и благородный. Это ты и бесит меня больше всего, унижает меня, показывает, какая я дрянь недостойная, мерзкая дрянь. Нет. Настолько же, насколько я тебя ненавижу, настолько и люблю. Не подумай чего, я не из этих, э, знаешь с кого. Нет, я люблю тебя как брата, как успешного старшего брата, в тени которого я вынужден находиться всю мою жизнь. Я хотел сказать, я тоже что-то значу, тоже что-то могу. Поэтому я обманул тебя и взял эти сокровища. Долго описывать то время после моего бегства. Я удачно пробрался в Шусарт, зная, что ты тут вряд ли появишься. Сумел через своих знакомых торговцев продать часть сокровищ, наших сокровищ. Добился уважения, достатка. За наши сокровища дают много, очень много денег. Многие богачи не видели таких денег за всю свою жизнь. И зачем мне эти деньги? Я никуда не хожу, боясь, что встречу тебя. Не живу полной жизнью, опасаясь, что меня кто-то узнает и расскажет тебе. Вся радость тренировки в моем доме, в личном тренировочном зале. Ты меня обманул. Ты же знаешь, что люди из Шердаун никуда не делись. Они везде. Они опутали все королевство. Все более-менее значимые персоны платят им дань, кроме аристократов, конечно. И я плачу. Они представляются ночными хозяевами города. Все происходит только с их разрешения и под их контролем. Они знают, что ты в городе. И когда я попросил их помочь защитить меня от твоей мести, сказали, чтобы я не беспокоился. Жить тебе остается недолго. Глупцы. Они не знают тебя. Я знаю. Я отпустил всех слуг. Рассчитал их, кроме двух моих охранников. Это два брата, хорошие парни, честные. Они ничего не знают, ни о нас с тобой, ни о секте Шердаун. Простые вышибалы охранники. Ты их не обижай. Я знал, что все так кончится. Поэтому возьми себе все. Все, что я тебе оставил. В грамоте, подписанной в управе, сказано, что ты мой брат Нед Черный, и ты вступаешь во владение всем, что принадлежит мне в этом городе. Ювелирными лавками, цехом по изготовлению ювелирных изделий, деньгами, которые лежат в городском банке. Часть сокровищ хранится в банке в моем сейфе, ключ у банкиров. Я взял себе денег, меньше, чем составила бы моя доля, сколько могу унести. Забирай все. И не ищи меня, пожалуйста. Надеюсь, что оставшегося хватит, чтобы скупить мою вину. Знаешь, я много думал над тем, что со мной, с нами происходило, и понял. Я был счастлив тогда, когда мы вместе с тобой бились против эсфирцев, когда ели у одного костра, когда болтали, сидя рядом с арни. Вы были моей семьей, и мне было хорошо. А теперь я один, и как загнанный зверь, бегу, куда глаза глядят. Я хочу все начать сначала. Хочу стать таким, как ты. Благородным, справедливым, сильным. И когда мы с тобой встретимся, хочу смотреть в твои глаза прямо и честно. Прости, брат мой, нет. Прости, если можешь. Айдар, твой непутевый друг. Все-таки друг. Напоследок. Берегись, они ищут тебя. Они тут, в городе. Им подчиняются все городские преступники. Страшные люди. Не знаю, почему они так ополчились на тебя. Может, они тебя воспитали, а ты ушел от них? Ты так и не сказал мне, как получилось, что ты стал демонологом. Сегодня я был у гостиницы и все видел. Ты могучий маг. Передай привет Арни, пусть не сердится на меня. Он мне тоже как брат. Дай ему его долю, сколько посчитаешь нужным. До встречи. Возможно, уже на том свете. Прощай. Нед отложил письмо и замер, глядя на слегка помятый лист. Последние слова, приписку. Айдар писал, скорее всего, сегодня, возможно, за минуты до того, как Нед подошел к его дому. Куда он ушел? Как сумел выбраться из города? Да кто знает. Скорее всего, Айдар готовил свое отступление уже давно, с первого дня, как появился в этом городе. Через канализацию или тайными ходами секты Ширдаун, но парень ушел. Нет чувствовал это. Знал. Куда отправился Айдар? Знают только боги. Нет не чувствовал к нему ненависти. Несчастная, метущаяся душа, разъеденная завистью. Что с ним будет? Встретятся ли снова? Возможно. Все в этом мире возможно. Это Нет усвоил раз и навсегда. Никогда не говори, этого не может быть. Боги заставят поверить в обратное. Всего лишь ради своего развлечения, чтобы человек не забывал, он не равен богам. Но разве не равен? Подняв бумагу с печатями управы, прочитал текст, кивнул, да, все так и есть. Он, нет, назван распорядителем всего имущества Айдара. Улыбнулся. Интересно, как вы праве восприняли подписание этой грамоты? Не сочтут ли его Неда самозванцем, когда он придет с бумагой в банк? Или вы праву, чтобы переоформить на себя лавки, дома? Задумался, что ему делать с хозяйством Айдара? Как он будет им управлять? И тут же решил. Арнот, Вот кто ему нужен. Обстоятельный, честный парень, тем более, что часть денег принадлежит ему. Посадить его в этом доме пусть управляет, пусть работает. Хватит мотаться по миру, он нужен тут. Отлично. Так нужно и сделать. Нед встал, свернул оба письма в трубочку и, заметив футляр для писем, лежащий на бюро, положил свитки туда. Футляр сунул в карман куртки, проверил, надежно ли карман прикрыт, шагнул к двери. Охранники сидели возле входа, в гостиной. И при виде Неда встали, будто ожидая распоряжений. Он посмотрел на громадных мужчин, спокойно взирающих на него без тени страха или неуверенности, подумал и предложил. «Присядем? Поговорить нужно». «Присядем», — кивнул один из братьев и осторожно присел на стул, заскрипевший под его тяжестью. это улыбнулся. Прежде он видел лишь одного человека такого размера — Жерисара. Только тот был немного другим, по-домашней, что ли. Эти двое мужчин отличались от лекаря так, как военный замок отличается от дворцового комплекса. И тот, и другой большие, крепкие, но первый служит лишь войне, разрушению а второй с его садами и прудиками, приспособлен для жизни, для красоты. «Хозяин вам рассказал про меня?» «Сказал», — кивнул первый охранник, — «что вы его брат, но вы с ним в ссоре. И теперь он уходит, оставляя вам все свое имущество. Теперь вы тут будете жить». «И что думаете по этому поводу?» — улыбнулся Нет. «А что нам думать?» — хмыхнул второй охранник. «Удивительно, что вы спрашиваете нас, кто мы такие». Охранники, телохранители, бойцы. Нас интересует лишь одно, нужны мы вам или нет. А если нужны, каковы наши обязанности? Сразу хочу предупредить, господин, мы не убийцы. Отлупить кого-то, выкинуть из лавки, прикрыть с собой хозяина — это да. Но мы не наемные убийцы и не солдаты. Это я говорю для того, чтобы вы поняли и приняли решение. Господин Айдар с нами расплатился, даже премию выдал. Он хороший хозяин. Сказал, чтобы мы пробовали с вами до тех пор, пока вы не приведете новых охранников вместо нас. Или же мы вольны служить вам, если мы захотим и если вы пожелаете. Ну вот, мы все сказали. «Я предлагаю вам работать на меня», — не задумываясь сказал Нет, — «на тех же условиях, на каких вы работали на Айдара. Здесь будет жить и управлять всем хозяйством другой человек, Арнот, третий брат. Вы станете ему помогать». Ну и я буду время от времени появляться, само собой. Если согласны, говорите. Если не согласны, тоже скажите. И останьтесь до тех пор, пока я не приведу других охранников. Оставлять дом без охраны нельзя. Мы согласны работать. Пожал плечами первый охранник. Господин Айдар говорил о вас очень хорошо. Сказал, что вы справедливый и честный человек. Зачем нам искать новое место? Как тебя звать? Я Броскон Югор. «А это мой брат, Моран-Югор. Мы так-то призовые бойцы, но не всю же жизнь позволять вышибать себе мозги», — усмехнулся мужчина. «Хотя иногда мы все-таки деремся на арене, только вот платить нам стали меньше. Из-за войны, что ли? Или люди стали жаднее? Да и мы стареем, нам уже по 40 лет. Деньги были, куда-то утекли. Семьи нет, детей нет». А ведь пора бы я остепениться. Мы хорошие охранники, не сомневайтесь. Мимо нас не пройдешь. Вы сами уже убедились. Знаете, а я ведь чувствовал сегодня, что вы готовы меня ударить. И Я боялся. Вы один из немногих людей, которым удалось меня напугать. Брат не даст соврать. Это случается очень редко. Вы близнецы? Улыбнулся Нед. Да. Тоже улыбнулся мужчина и, повернувшись к брату, подмигнул ему. «Только я старше и умнее». «Врет», — тут же отреагировал другой, хитро улыбнувшись. «Я умнее». «Хорошо, думаю, мы найдем взаимопонимание», — Кивнул Нет. «Итак, теперь я ваш хозяин. Никому без моего разрешения не открывать. Утром я приду. Кстати, как Айдар отсюда ушел?» «Как обычно, через дверь», — пожал плечами Броскон. «А что, потайных ходов нет?» Вроде нет, по крайней мере, мне о них неизвестно. Еще какие-то распоряжения будут, господин Нет. Распоряжения хмыкнул Нет. А, вспомнил. Вот еще что. Верните слуг, что здесь работали. Много их было? Пухарка, дворник, садовник, служанка по дому. Она же прачка. Все. Господин Айдар был неприхотлив и довольствовался малым. Это точно малым, усмехнулся Нет, потом задумался. А кто вел учет проданным ценностям? Кто считал приход-расход? Где находится ювелирный цех? Кто в нем работал? Кто был счетоводом? Разве я не сказал? Эгор Дренгар. Он обычно приходит к десяти утра. Они с хозяином решают. Решали дела. Что решали, я не знаю. Знаю только, что этот человек — счетовод господина Айдары и знает все, что делалось тут в его хозяйстве. Отлично. «Как только появится, задержите. Объясните ситуацию. Я найму Дрингара на работу. Или, если не захочет, сдаст дела тому, кого я выберу на его место. А что с цехом? Кто там работает?» «Извините, тех мастеров мы не знаем», — пожал плечами охранник. «Цеха мы не касались. С спросите, он расскажет». «Хорошо. Задержите его, пусть дождется», — вздохнул Нэт и поднялся с места. Я ухожу, заприте за мной дверь. Господин, нерешительно начал охранник, может вам умыться? В доме много воды, вы весь в крови. Не ранены? Может вызвать лекаря? Нет, все в порядке, усмехнулся Нэтт. Это не моя кровь. В гостинице умоюсь. Да, вот еще что. Забыл спросить. Скажите, а с кем Айдар тренировался? Когда я пришел, ты сказал, что он тренируется. С кем? Иногда один, чаще один. Иногда с нами. Иногда с людьми, которые к нему приходили. А что за люди приходили, ты их знаешь? Нет, почти никого не знал. Уклончиво ответил охранник. А кого-то знал? Не отставал Нет. Господин, это все преступники. Они собирают дань с торговцев, купцов. Я знаю кое-кого из них, но не поддерживаю отношения, не общаюсь. Почти не общаюсь. Неохотно проговорил мужчина. Не хочу с такими иметь дело. «Ладно, мы с тобой еще поговорим», — непреклонно сказал Нет. «Вижу, что тебе эта тема неприятна. Вообще-то, как охранник, ты должен был знать всех приходящих. Кстати, преступники, о которых ты говорил, скорее всего, полегли сегодня на городской площади. Я их убил». «Всех?» — недоверчиво переспросил охранник и отрицательно помотал головой. «Вряд ли всех. Скорее всего, только бойцов. И то часть. Те, кто правит, остались в тени». Их трудно достать. И если бы убили их людей, они будут мстить. Советую ходить с оглядкой. Это очень опасно. Поберегитесь. Не хотелось бы снова искать работу. Спасибо за предупреждение. Нед покосился на ухмыляющихся братьев и тоже улыбнулся. Зато честно, да? А зачем нам врать? Мы говорим то, что есть на самом деле. Иначе зачем мы тут? Чтобы пугать своим видом. Хозяин, мы не такие глупые, какими, возможно, кажемся. У нас из голов еще не все мозги выбили. Так что прислушивайтесь к тому, что мы говорим, не пожалеете. Работаем на совесть, но и берем не медики, само собой. Договоримся. Кивнул Нет и, щелкнув пальцами, погасил магический фонарь, пошел к двери. Уже отойдя от дома Айдара шагов на сто, Нет оглянулся, посмотрел назад и в свете тусклого фонаря различил две плечистые фигуры, стоящие на крыльце. Задумался. Интересно, насколько умелы эти братья в бою? Судя по изуродованным физиономиям, не мастера. Если бы с ними пришлось драться, как скоро бы он их победил? В том, что он их победит, нет, не сомневался. Какой величины ни был бы противник, какой силы и мощи. Против мастера он дитя. А вообще, братья ему понравились. Почему-то напомнили ему брезнецов Игора и Магора, только постаревших, успокоившихся. Ну, почти успокоившихся. И что думаешь по этому поводу? А что мне думать? Ты же якобы умнее, ты и думай. Чего спрашиваешь-то? Да ладно тебе волну гнать. Оба умные, оба. Что насчет нового хозяина? — Опасно все. Может, свалим от него? Сейчас ведь начнется. Говорит, всех поубивал. Не, приятель. Их всех не поубиваешь. — А что за шердаун такие? Ты не в курсе? — Нос суешь куда не надо, да? — Сам-то. Только не говори, что не читал. Небось, первый побежал нос совать. А то я тебя не знаю. — Ну и читал. Надо же знать, куда мы лезем, если лезем. Не знаю, что за шердаун, пакость какая-нибудь, вот что. А как Айдар боится, Неда? Это ж надо так бояться. Они такие же братья, как мы с соседским жеребцом. Ясное дело, какая-то шайка. Награбили, потом один сбежал с награбленными сокровищами, вот и все. А этот нашел. И этот среди них самый опасный. Никак не могу уяснить, что значит всех поубивал? Один, что ли? Всех это сколько? Трех человек, пятерых? Силен, видать, парень, да. Видел его магический фонарь. Тот же маг. Айдар не был магом, вот. Маг, да. Вообще-то мне интересно, чем все закончится. Ты видел днем, какая с ним была свита? А девчонки какие? А? Не читай здешной мелкоте. Одна мне понравилась. Она только чуть ниже меня. А ноги, ноги, ты видел? Штанами обтянулась. Фу ты, ну ты. Попка виляет. Отдал бы за нее месячное жаловние за одну ночь. Кстати, они, скорее всего, завтра сюда придут. Можно попробовать познакомиться. Ты кто для них? Охранник с уродливой мордой. Кстати, не пора ли нам накопить денег на лекаря, морду поправить? А поединки на арене? Тут же своротят, как и было. Ты помнишь, как я нос сделал? Денег отвалил, и что... В следующем же бою опять расплющили. Смысл какой. А ты не подставляй. Че ты морду суешь, куда не надо? Ладно, ладно, не пыхти. Я тоже сую. Что касается Неда и его сокровищ, ты знаешь, мне кажется, он не разбойник. Видел, как он отреагировал на слова, что мы не хотим работать на преступников? Тот -то же. Кладоискатель, наверное. А может, на войне взяли. Там же было упомянуто, что они воевали против эсфирцев. Вот, наверное, там и взяли. Но какая нам разница? Деньги платят хорошие. Канавы копать не заставляют. Какое нам дело, где они взяли деньги? Платили бы исправно, да не обижали. Я не прав. А если торгуют вяленой человечиной, ты тоже возьмешь их деньги и будешь защищать от опасности. Ну что ты бред какой-то несешь? Какая к демонам человечина? Мазиса обкурился, что ли? Возможно, они не были совсем чисты перед законом. Да кто чист? Забыл юность удалую. Забыл, как мы пьяных обирали в переулках. Забыл, как в шайке Зиги насатого чудили. Мне это не нравилось, раз ты вспомнил прошлое. И мы с тобой оттуда ушли. И пришибли Зигу, если помнишь. А про человечину просто так, для красного словца. Имел в виду, что, может, их дело такое нехорошее, что и охранять их не захочется. Да нормальный мужик, может, слегка и разбойник. А кто не разбойник? Сейчас у любого купца ткни, на нем такие делишки висят, что глаза на лоб полезут. Ладно, может, спать ляжем. Замудровали нас хозяева своими делишками. Похоже, что завтра будет день еще похлеще. Пошли, хватит воздух гонять. Значит, вы говорите, что некие разбойники напали на гостиницу, и вы были вынуждены их убить? Лицо главного стражника было помятым, как после хорошей попойки. Действительно, от мужчины разило перегаром так, что даже стоять рядом противно. Допрос только начался, а Неда уже подташнивал от запаха пота, перегара, мазиса, каких-то сладких благовоний, непонятно как оказавшихся на одежде начальника стражи. Похоже, у того была веселенькая ночка. «Да, я именно так и говорю», — подтвердил Нед со скучающим видом, и перевел взгляд на магара, строившего рожи и копировавшего важного чиновника. Выходило это настолько смешно, что Нет чуть не расхохотался и только усилием воли сдержал позыв. Незаметно для стражника показал Магору кулак, и тот исчез, будто растворившись в воздухе. «А почему они оказались на улице, а не в вашей комнате, раз они на вас напали?» «Те в гостинице, понятно. Они забрались к вам, и вы имели право их убить» защищая свою жизнь и своих людей, также свое имущество. Но те, что на улице. Они не были внутри, а значит, не могли на вас напасть. Где свидетельство, что они хотели это сделать? Эдак каждый выйдет на рыночную площадь и поубивает тех, кто там есть, и скажет, что его хотели убить. От стражника шла волна неприязни. Его подняли с утра пораньше, заставили тащиться через весь город, смотреть на поджаренные трупы. Кого это обрадует? «А болты армейского арбалета, торчащие в стене, они откуда взялись?» Нед стал понемногу раздражаться, и Бардонар, заметивший это, прикрыл глаза и легонько помотал головой, мол, спокойнее. «Не знаю, откуда они взялись», — раздраженно бросил стражник. «Здесь я допрашиваю, а не вы. Пришли в наш город, убили кучу народу, еще, видишь ли, допрашивает меня. От вас одни проблемы, как я посмотрю». «Господин полковник, разрешите мне с вами поговорить?» Вмешался сержант из турак. Господин Черный, позволите? Да нет проблем, говорите, пожал плечами Нет и встал с места пошел к стойке, где стоял Харалд в окружении Ардок, не спеша потягивающий из бокала в какой-то напиток. Ну что там? Тихо спросил Харалд. Что он говорит? Чувствую неприятности какие-то, да? Башку бы ему отрубить, вмешалась Хелда. Рожа противная, какая? Тс! Шикнул Нет. Нам только этого не хватало. Отрубленные башки главного старжника. А где наш чернокожий друг? И куда делись эти двое разрушителей, Игорь и Магор? В город пошли, на рынок, хмыкнул Хелда. Говорят, скучно им, пошли развлекаться. Интересно, кто будет тушить город после развлечений троицы остолопов. Пробормотал Нет, следя за тем, как сержант из Турак что-то с жаром доказывает своему непосредственному начальнику. Тот хмуро слушает и отрицательно мотает головой, вроде как не веря в слова сержанта. Потом начальник стражи с досадой потер лоб, и сержант сделал жест подавальщице. Через минуту она уже тащила высокий запотевший кувшин и кружку, а еще через две минуты полковник с видимым удовольствием пил из кружки холодное вино. «Как человеку мало надо, чтобы быть счастливым», тихо шепнул Харалд, тоже наблюдая за процессом лечения подобного подобным. «Видать, ночью перебрал, а?» «Угу», — кмыкнул Нед. «Кстати, как твоя голова? Болит?» «Нет», — Игорь вылечил. Всех обошел и полечил. Такой молодой и такой опытный лекарь. Просто молодец. Правда, девчонки? Игорь? Ага, молодец», — довольно кивнула одна из охранниц, оторвавшись от важной беседы. Вторая радостно улыбнулась и добавила. «Да, молодец, правда, не очень умелый. А энтузиазма у него хоть отбавляй». Всю ночь может трудиться». «Вы вообще-то о чем? с интересом спросил Нет. «Ну как о чем? начала охраниться, посмотрела на улыбающиеся лица соратников, и соратниц, махнула рукой, порозовев, как разведённое вино. «Да ну вас! Я думала, что-то интересное рассказываете». «Вообще-то мы про лекарские способности Игора, а не про его постельные выкрутасы». Недовольно покачал головой Харалд. «Девки, вы хоть о чем то кроме любовных похождений, можете думать?» «Можем» пожала плечами охранница. Игорь вылечил меня от головной боли. Хороший лекарь, да. Если он так же хорошо лечит от ран на поединке, цены ему нет. Поединки, любовные страсти и болтовня. Вот интересы наших девушек, мыкнул Харалд. А что-нибудь вы читаете, интересуетесь миром? Что, мир замкнулся только на постели? Будешь ныть, как все мужчины, будешь нас ругать, останешься без постели. Многообещающе сказала другая девушка охранницы радостно захохотали, видя, как смутился парень. — Да не бывайся, они сами без тебя не захотят остаться, — подмигнула Хелда. — Не верим. Болтушки, что с них взять? — Конор, этот жулик к нам идет. — Нет, нет, сюда. Сержант оттащил Неда в сторону и заговорчески подмигнул. — Я все уладил. В общем так, надо сделать подарок начальнику. — Приличный такой подарок. Подумай, что можно подарить. Тогда нас не будут таскать и дело закроют. Ты же понимаешь, что можно раздуть все это дело, что можно потащить тебя к судье, начать расследование, крутить мозги не один месяц и не два. Годами. А так все закроют, дело спустят на тормозах и все. Ну да, да, ты не виноват. Да, ты герой, великий маг и бла-бла-бла. Только против судебной машины ты никто пока не дашь денег. Не будешь же ты убивать и полковника, и судью, и всех, кто под руку попадется. Тебе тут жить, дело делать. И мне тоже. Подмаж скрипучую телегу свежим маслом и поедем дальше, понял? Вот, передай ему. Нед порылся в кармане и достал небольшой перстень с красным камнем. Хватит с него? Хватит, просиял сержант. Крупненький камешек, да. Это золотых на... Тысячи три, не меньше. А может и больше. Отлично. А стражникам что-то надо дать? пожал плечами нет. Ну, чтобы не слишком расстраивались, что их заставили стоять в оцеплении, все такое прочее. И уборщикам. Мостовую надо еще намывать. Правильно мыслишь, довольно кивнул сержант. Но не нужно. Они из трупов возьмут барахлишко. Деньги, оружие. Вот и будет им компенсация. Кстати, ты знаешь вообще-то, кого уложил? Нет? По лицу вижу, не знаешь. Так вот, это одна из самых сильных преступных организаций. Они под Сурой хитрым ходили. Я узнал несколько человек из его банды. Ты человек тут новый, не знаешь. Так вот, они... Сейчас я тебе расскажу. Айка, ка я выпровожу полковника, а то он с похмелья страдает. Так-то немного отошел, похмелился, но, боюсь, сейчас опьянеет. Свалится здесь и будет неприятность. Таскать эту тушу я не хочу. Сейчас пообедаем ему поговорим. Сержант убежал давать взятку. Аннетт посмотрел ему вслед и отправился к своим людям сообщить о благополучном завершении расследования. И в который раз подумал, что не зря привлёк к делу ушлого сержанта. Без него некоторые вопросы решить бы было трудно. «Итак, к делу. Вам, вероятно, известно, что все купцы, торговцы в городе платят дань ночным хозяевам». Начал сержант и замолчал, намазывая свежим маслом кусок горячей лепешки. У каждого своя сумма, которую он еженедельно отдает сборщикам. Те знают все. Сколько, откуда и как получает торговец. Или трактирщик. Или... В общем, каждый, кто имеет доход. За исключением аристократов, конечно. Эти неприкасаемы. По крайней мере, так считается. Не пойму, с какой стати они платят? Вмешалась Хелда, задумчиво отпиливая ножку Куфиса, острым, опасным даже на вид кинжалом. Разбили бы башку сборщикам, и все тут. Я бы сама им голову отпилила. Тупой пилой. Наглость какая, Ходите собирать деньги. Ты найди купца, победи его, убей, а потом и забери деньги с его трупа. А это что такое? Как вши какие-то, паразиты. А зачем убивать корову, которая дает молоко? Пожал плечами сержант. Убили купца, один раз взяли, и что? Нет ни купца, ни денег, которые бы он заработал, если бы остался в живых. А когда ты раз в неделю берешь с него немного, по его меркам немного, он и не заметит, жив, доволен, а в случае чего может и за помощью обратиться, например, чтобы убрали конкурента. А тогда вообще увязнет. Тут они его уж полностью выдают, шантажировать будут. Нет, все умно. в общем, после того, как прошло несколько кровавых войн между группировками ночных хозяев, осталась только одна. Суры хитрого. И каким-то образом вы перешли ей дорогу. Каким? Вам виднее. Кто, кроме вас, знает, в каком месте вы наступили на мозоль Суре? Сержант замолчал, и все замолчали. Девушки задумчиво пили то ли сок, то ли слабое пиво. Карлт разглядывал задастую подавальщицу. Аннет задумчиво чертил в лужице пролитого пива что-то вроде рожицы демона или дракона. Поднял палец, понюхал. Пахло хлебом чем-то терпким, и ему внезапно захотелось выпить пива. Он стряхнул с пальца капельки липкой янтарной жидкости, подозвал подавальщицу, фыркнувшую на Харалда, упершегося в ее зад пристальным взглядом, заказал пиво и через минуту с наслаждением прихлебывал из высокой холодной кружки. «Скажи же, Рон, кто этот Сура?» — небрежно спросил Нед, прислушиваясь к тому, как одна из девиц выговаривала Харалду за то, что тот не сводил глаз с подавальщицы. Девушка пообещала отлупить эту задастую корову. А Харолду ничего не пообещала. Совсем ничего. «Сура!» — благодушно откликнулся сытый и слегка пьяный сержант. «Не знаю, Нед. Спроси чего полегче. Например, кто создал богов?» «И кто?» — заинтересовалась молоденькая девушка, все время бросавшая умельные взгляды на Неда, то ли по своей инициативе то ли по настоянию Хелды, заботящейся о мужском здоровье Неда. — Кыш! — цыкнула Хелда. — Видишь, Конор разговаривает. Не вмешивайся. Я вечером расскажу тебе, что такое правило приличия и как надо вести себя рядом с Конором. — А что я такого спросила-то? — жалобно спросила девушка. — Заткнись, сказала. — Грозно рявкнула Хелда. — Ну, я тебе задам. — Никто не знает, откуда взялись боги. Ответил сержант, с удовольствием разглядывая побагровевшую от стыда девушку. Она была на удивление красива. Синие сияющие глаза, миленькое почти детское личико. Казалось, ей лет пятнадцать, однако Конор знал, что ей уже почти восемнадцать. «Подожди, Жерон, как это не знаешь?» Удивился Нет. «Имя знаешь. Все знают, что человек опутал половину города поборами, и никто не знает, кто это такой? Что за ерунда?» «О, интересно, правда?» «Никто не знает его в лицо», — засмеялся сержант. «Как это получается, непонятно. Все знают. Сура сказал, значит, Сура. И все тут. По слухам, несут деньги, кто-то их берет, куда-то передает, и все. Может, кто-то и видел его в лицо, но мне это неизвестно. Сурой может быть и вон тот трактирщик, и аристократ, живущий в своем особняке у моря. Да и кто угодно, в общем». «И что, никто так и не сделал попытки узнать, кто это такой?» — серьезно спросил Нед, почти физически чуя запах преисподней, как известно, пахнущий горящей серой. «Те, кто пытался, умирали. Случайно или не случайно, но умирали. Поэтому никто не горит желанием заниматься расследованием. Уже лет 10 такое положение вещей. Оно всех устраивает. Почти всех. В городе тихо, спокойно. Уровень преступлений ниже, чем мог быть. Аристократию не трогают, подарки стражи присылают время от времени. Да-да, и мне тоже. А что? Мелочь, а приятно. Мы ловим мелких воришек, утихомириваем пьяных, ну и все такое прочее. И разбойников ловим, да. Иногда нам присылают подарки ко дню рождения, ну и по должности, в общем». «За это мы иногда отпускаем тех, за кого попросят люди-суры». «Ты пойми, главное — порядок, главное, что нет крови, войны». Нед кивнул и серьезно спросил. «И теперь давай подумаем, что будет после того, как я поубивал полсотни людей-суры. Ты сказал, что они не прощают обид. Что это значит для меня, для всех нас? К чему готовиться?» Сержант отставил кружку, положил на стол большие мозолистые руки и также серьезно ответил «Готовься к войне!» Если бы это был не ты, я бы уже убежал отсюда куда подальше, несмотря на великолепные перспективы нашей работы. Я хорошо заработал на наших сделках и заработаю еще. Мне выгодно с тобой работать, ты хороший парень, честный, и я знаю, что ты не ударишь в спину, но рядом с тобой сейчас опасно. И пока я не решил, стоит ли мне и дальше работать с вами, Это честно, ребята, без обид. Трус! презрительно сказала Хелда, видно, что ты не арт. Хе, Я не арт, беззлобно усмехнулся сержант. Я всего лишь старый, тертый опытный сержант городской стражи. Любитель вкусно покушать, выпить, отдохнуть в тени дерева под журчание воды. Я знаю, что в гробу карманов нет. Не унесешь туда деньги. Но почему ты еще колеблешься? с интересом спросил Нет. «Ведь неспроста же? Почему сразу не удрал, как увидел, что я положил людей с уры? «Ты непростой человек. От простого я давно бы уже удрал на другой конец города. Почему-то мне кажется, что от тебя они могут обломать зубы, если не успокоятся, конечно. Но они не успокоятся, это я знаю точно. Не было еще такого. И вот что». Ты мне не расскажешь, что за люди убиты тобой в рукопашной? Те, что у тебя в комнате, в коридоре и тут, на лестнице. А ты их не знаешь? Не видел в городе? Одного вроде как видел. Торговец обувью, что ли? Других не знаю. Уверен, если покопаться, разузнать, обнаружится, что они в жизни были незаметными, ничтожными личностями. Но почему они в этой одежде? С мечами в руках? Что это за организация? и как они связаны с Сурой. «Мне придется тебе многое рассказать». Нет, замолчал, отпил из кружки, но позже, не сейчас. Одно скажу, то, что ты считаешь организацией уголовников, на самом деле является мощной, глубоко скрытой организацией, древней, тысячелетней. Называется она «Шердаун». Они мои враги. Охотятся за мной. Пока безуспешно. Здесь же они оказались не случайно, но это уже моя тайна, о ней я не расскажу. Заверяю тебя, не пожалеешь, если останешься со мной. Уйдешь? Ну что ж, каждому свое. Что заработал, все твое. Останусь, — немедленно заявил Жерон. Останусь. Почему-то я не верю, что они смогут тебя одолеть. Очень хочется увидеть, как ты все обстряпаешь. Честно говоря, раздражает все власти этих тварей. Чувствуешь себя каким-то мелким униженным. Жерон, еще один вопрос. Когда пообедаем, нужно сходить в банк и кое-что проверить. Вот, почитай. Нед достал футляр для свитков, открыл, вынул оттуда бумагу с печатями и подал сержанту, быстро оттершему ладони о штаны. Жерон осторожно взял бумагу и стал читать. По мере прочтения его брови лезли вверх, и через несколько минут он вытаращился на Неда, как на чужого, будто не узнавал человека, сидящего перед ним. «Это... это как? Ты брат Айдара Синога?» «Ну... ну что-то вроде того», — хмыкнул Нед. «А что такого-то?» «Он спрашивает. Это ж один из самых богатых людей в городе. И говорят, он связан с Сурой хитрым. Недавно один тип попытался потребовать у Айдара денег. Тут же исчез, и никто не видел куда. Рассказывали, что его убил сам Айдар в поединке, вырвал ему глаза, а потом разбил череп. Айдар — мастер у отцу. К нему приходили тренироваться люди суры. «Тренироваться или тренировать?» — уточнил Нет. «А я знаю», — растерянно произнес сержант, — «я там не был. Может так, а может эдак». «А что ты знаешь об Айдаре?» Просил задумчиво Нет, отламывая кусочек от пирога с мясом. Расскажи мне о нем. Как он тут появился? Что делал и вообще? Кто он по-твоему такой? С моей точки зрения, опасный человек. Молодой, но... Ты-то тоже молодой, но опаснее, чем ты. Я не видел человека. Раньше думал, самый опасный Синаго. Теперь вижу, нет. Есть более опасные. Он-то не мак, а вот ты. В общем, Айдар родом из Шусарда. Вырос на улицах города. Каким-то образом пристроился в школу боевых искусств. Есть тут у нас такая. Прислуживал там, работал и тренировался. Дорос до мастера у отцу. Способный парень. И это в таком-то молодом возрасте. Но не заладилось у него. Однажды он убил кого-то из аристократов. Имена вам ничего не скажут. Молодые безобразники встретили его на улице и попытались то ли побить, то ли оскорбить, унизить. Он не стерпел. Обидчики повержены, наповал. В результате ему пришлось бежать, опасаясь за свою жизнь. И вдруг через некоторое время он снова появляется в городе с огромными деньгами, молниеносно покупает дом, заводит счет в банке, делает дорогие подарки главе города, начальнику стражи, городскому судье, главе банка, именитым горожанам. Организует ювелирное производство, ставит ювелирные лавки, торгует редкостями, драгоценными изделиями древних мастеров. Теперь он один из знаменитых горожан, платит налоги, живет как хочет. В город почти не ходит, сидит в своем доме, принимает только по записи. Таинственная личность. То ли это правда Айдар, которого знали, то ли кто-то похожий на него, назвавшийся его именем, неизвестно. Тот Айдар, которого знали, был веселым парнишкой, а нынешний Айдар — нелюдимый, угрюмый, жесткий человек. Ходили слухи, что он один из королей преступного мира, и что он не уходил никуда из города, а скрывался в тайных убежищах, пока не награбил столько, что решил выйти на свет. «Ну вот и все, что я знаю». «Немало», — усмехнулся Нед, — «можно даже сказать, много». «Сегодня мы заселимся в дом Айдара, теперь это мой дом. И нужно будет сходить в банк и посмотреть, сколько денег передал мне Айдар. А еще в доме Айдара меня должен ждать его счетовод. Егор Дрингар, ты случайно его не знаешь? Кто это такой?» «Дрингар», — переспросил сержант Морщелоб. «Нет, не знаю. Так, слышал что-то, мол, на Айдара работает. А раньше работал на одного из зерноторговцев». А раньше еще на кого-то. Больше ничего не знаю. Щитовод как щитовод. Заполнял бумажки, проверял записи хозяйственных книг. Что еще делают эти самые щитоводы? Нет, конечно, преуменьшаю. Хороший щитовод — это великое дело. И раз он работал на Айдара, значит, был хорошим щитоводом. Ну вот и все. Когда хочешь идти в банк? Как только заселимся в дом Айдара. М да, интересно. У Айдара, похоже, был талант организатора. «Деньги у него большие», — усмехнулся сержант, и тут же его лицо вытянулось. «Почему был? Ты что, убил его?» «Я неправильно выразился», — поморщился Нед. «У него и сейчас есть талант организатора. Айдар, насколько мне известно, жив, оставил мне свое имущество и ушел в неизвестность. Почему это сделал, это второй вопрос, касающийся лишь меня и его. Честно сказать, если бы ночью я застал его дома, убил бы». Это он организовал нападение. А когда не вышло, сбежал. В двух словах так, чтобы между нами не было недомолвок. Только прошу никому об этом не рассказывать, хорошо? Хелда, слышала? А что Хелда? Обиженно спросила девушка. Мы болтаем только о том, о чем можно. Мы не болтаем о делах. Тем более о делах Конора. Если услышу, что охранница болтает о твоих делах на каждом перекрестке, сама отрежу ей голову. А когда мы пойдем в новый дом? Хочется посмотреть, что это такое. Вы так интересно тут рассказывали. Дух захватывает. Сейчас пойдем, — улыбнулся Нет. Вижу, к сержанту с докладом идет его капрал. Похоже, закончили уборку снаружи. Осталось убрать трупы наверху, и будет нормально. Девчонки наверху, видать, соскучились уже сидеть в комнате. Зовите их. Пусть заберут с собой сумки. Жерон, ты с нами? Позже подойду. Часа через два кивнул сержант. «Мне кое-что уладить нужно, да зайти домой. Позже подойду, и вместе сходим в банк. Мне самому интересно, что там боги в лице Айдара тебе послали». «Ух ты, большой какой!» — прошептала Хелда, глядя на дом Айдара, одноэтажный, но длинный, окруженный с боков высоченным забором. «Здорово! Там бассейн есть? Хочу в бассейне искупаться — Мне говорили, тут у многих есть бассейны. — Выйдешь за меня замуж, каждый день буду тебя в бассейне купать. Тут же отреагировал Васаба. — У нас жарко, а ты плюх в бассейн, и я за тобой. И буду тебя в бассейне любить, а потом на постели любить, на полу, на подстилке. — Не хочу, не выйду за тебя замуж, — нахмурилась Хелда. — Почему? — погрустнил Васаба. А я на полу любиться не хочу. Мусор к спине прилипает. Расхохоталась девушка, и Васабо укоризненно покачал головой. Ты смеешься, а я всерьёз. У себя на родине я Конор. Ты родишь мне детей, и они будут Конорами. Не ценишь ты хороших предложений. Потом пожалеешь, а поздно будет. Тихо, ребята, — улыбнулся Нед. Хватит развлекаться. И вообще, поглядывайте по сторонам, нет ли кого подозрительного вокруг. Мало ли. Нет подошел к дверям, трижды стукнул молотком в медную пластину и стал ждать, когда дверь откроется. Ждать пришлось около минуты, потом дверь вздрогнула и открылась. На пороге стоял давишний гигант-охранник. «Привет, хозяин. Щитовод пришел, вас ожидает. Проходите. Это ваши люди, да?» «Маран ушел собирать слуг, так что мы в доме вдвоем со щитоводом». Нет шагнул через порог и вдруг резко остановился. «Броскан. Кто еще в доме?» «Двое?» «А откуда взялись еще двое?» «Хозяин, двое, больше никого». Глаза охранника широко раскрылись от удивления. «Я вот. Вы о чем?» От мужчины шла волна искреннего удивления. Никакого страха, опасения. Он удивлен, озадачен. Но на это определенно чувствовал присутствие еще двух людей. Где-то в задних комнатах, далеко на пределе чувствительности. И это при том, что Нет максимально усилил свое сверхчувственное восприятие, обшаривая пространство вокруг. Всем стоять? Жестко приказал Нет. Назад. Броскон в сторону. Стой и ни во что не вмешивайся. В доме чужие. Откуда? Насторожился охранник. Мы не впускали. Потом, стой, молчи и не подавай виды, что знаешь. Теперь пойдем со мной. Только иди шагах в двух от меня. Или в трех. Пошли. «Шаг, еще шаг. Голова надо вертиться туда-сюда, будто он обнюхивает пространство. Глаза полуприкрыты. Руки начали совершать пассы. Губы шепчут слова заклинания длинного, но очень и очень нужного. заклинание проявления. Не успел. Источники эмоций здесь и страх, и ожидание, и радостное нетерпение, и опасение вдруг резко сократили расстояние. Приближаются. Из пустоты со свистом вылетели две небольшие стрелки». Свою Нэт успела отбить, мгновенно выхватив меч. Вторая вонзилась в грудь охраннику, оторопела посмотревшему на выросший на его теле экзотический цветок с черными лепестками. «Прыжок!» Два меча рассекли пустоту, вдруг застонавшую, забулькавшую, зафонтанировавшую горячими красными струйками. Что-то глухо ударилось о пол, слышались звуки мелкой дроби, как будто пятки умирающего бились в последней судороге уходящей жизни. Потом воздух задрожал, как над дорогой в летний полдень и на полу крест на крест друг на друге появились две фигуры в темных костюмах и в закрывающих лица до самых глаз масках. «Что? Что это такое?» Полный мужчина лет сорока, сидящий за столом в гостиной, схватился за горло, не отрывая взгляда от лежащих на полу убийц. «Кто? Кто это?» «Вы счетовод, так?» — мягко спросил Мед. Дренгар, так? Не бойтесь. Небольшие проблемы». «Опасности нет». Позади послышался шум, грохот. Охранник свалился на пол, глядя в потолок неподвижными, широко открытыми глазами. Нет нагнулся к нему, пощупал шею. Кровь в жилах билась, но пульс был очень слабым. Следовало поторопиться. Пошарив в одежде, Шатриев нашел противоядие, которое они всегда таскали с собой. Вдруг сами уколятся о свою стрелку. Открыл пузырек, оттянул челюсть броскана И влил ему в рот три капли. Все, теперь можно не бояться за его жизнь, хотя лучше перестраховаться. Игорь, ко мне скорее! И вы заходите, теперь все равно. Игорь, прежде всех, опередив и охранец, ворвался в дом и тут же, оценив ситуацию, затрепетал руками над телом броскана, выпивая слова укрепляющего заклинания. А Харалд, держа на здоровенный фамильный меч, оглядывался по сторонам. Охранницы тоже стояли в боевых стойках с обнаженными мечами, и щитовод, только слегка успокоившийся, опять пришел в ужас, зажавшись в углу комнаты. Все, тут больше нет никого, хмуро заметил Нет. Они под амулетами невидимости были, меня ждали. Охранника срезали отравленной стрелой. Игорь, как он? Как молодой же ребец, лучше, чем прежде, усмехнулся лекарь. Я ему еще кое-что подправил. — Кстати, от чего у этих братьев рожи страшные? Ты спроси, когда очнется. — Денег много надо на операцию, — простонал Броскан, приподнимаясь на локте. — Вот когда хозяин сделает меня богатым, я и украшу физиономию. — О, что это было, хозяин? — Двое шатриев под амулетами невидимости. Ждали меня, чтобы убить, — коротко пояснил Нет. Ты как, отошел? — Едва не отошел. На тот свет. Растонал охранник держась за голову. Голова просто разламывается. «Сейчас», — кивнул Игорь и, сделав пару пассов, спросил, «как сейчас?» «Прошло. Не болит голова», — просиял Броскон. Он легко вскочил на ноги, что выглядело немного странно, словно бык встал на задние копыта. «Ну вот», — радостно улыбнулся Игорь. «Кстати, я могу тебе и морду подправить. Попозже, как пообедаю». «А сейчас жрать хочу, у меня аж в животе пищит. Лекарское дело не такое простое, как все думают. Правда, командир?» «Правда», — улыбнулся Нет, усаживаясь за стол. «Ну что же, все в сборе. Можно заняться и делом. Девушки, давайте-ка уберем мусор. Отправим поганцев в канализацию. Одежду только снимите, обыщем потом. Там много интересных штучек, могут пригодиться. Карл, Васаба, помогите им». «Эй, вы куда?» «И вы помогайте!» Нед остановил близнецов, собиравшихся тихо улизнуть по коридору в направлении заднего двора. Потом перевел взгляд на охранника. «Брат скоро придет? Нам бы организовать обед!» «Не знаю», – пожал плечами охранник. «Но в кладовых и в подвале много продуктов. если девушки смогут?» «Смогут девушки!» Отрезала Хелда и тут же начала отдавать распоряжения своим подчиненным закружилось завертелось нет с удовлетворением смотрел на эту суету отдыхая после пережитого опять смерть прошла мимо едва не зацепив крылом нельзя расслабляться нельзя быть невнимательным неосторожным нужно будет обкостовать помещение повесить везде амулеты снимающие невидимость с посетителей дома но об этом потом пять минут ведь погода не сделают наверное нет он ведь не железный Ему тоже нужен отдых, хотя бы небольшой.